2850 год от Великого Исхода, 15-й день месяца Волка. Фэйвэйе. Вот мы и дома. Агриппина ласково улыбалась, хотя на душе у нее скребли кошки. Кто знает, что здесь творится, но зачем загодя пугать Солу? Девочка только-только начала оттаивать, да и не понять ей того, чего опасается Агриппина. Пока не понять. Видишь дом, увитый виноградом? Ты будешь жить там, на втором этаже. А вы, Бланк Симма, Я? «А я рядом. Мы будем видеться каждый день. Я старшая наставница, а ты к тому же моя крестница. Ничего не бойся, я о тебе позабочусь». «Спасибо», — опустила ресницы Соланж и Агриппинна, который раз подумала об удивительной красоте юной Ноблески. «Даже теперь вряд ли кто пройдет мимо и не оглянется. А что будет года через три, когда Соло закончит обучение?» «Ты уже ответила на вопросы?» — Нет, Бланксима, Бланксима Казима меня только еще готовила. — Хорошо, завтра этим и займемся. Разумеется, Диане, затеявшей авантюру Стагере, было не до девчонок-послушниц. В Мунте, в резиденции Ордена, вообще творится что-то непотребное. Сестры чуть ли не в открытую живут не только с рыцарями Оленя, что время от времени случалось даже в Фейвее, но с арцистскими Нобелями. И тон задает Диана, спевшаяся с мерзавцем Фарбье. Воистину, от орла орленок, а от кота кощенок. Фарбье славились любвеобильностью, которая уступала разве что их честолюбию. Потомки любовницы жана Лумена, прозванного двоеженцем, они старательно карабкались вверх, пытаясь с помощью некрасивых, но знатных жен и честолюбивых любовниц отмыть с герба кошачьи следы. Жан II, незаконный кузен убитого во время очередной военной авантюры Пьера V с помощью развратной бланксимы, совсем подмял слабоумного короля. Диана же ведет себя в Арции как королева. А Гриппине было противно на все это смотреть, но пока рубины циалы не украсят ту, кто сможет в эти поганые времена спасти арцу от гибели, придется терпеть и блудниц, и интриганок. Можно, конечно, покарать арцику Но это усилит Елену Тихоню, а Агриппина была уверена, что в и франской змее яда еще больше. Позволить же кому-то из них захватить рубины сестра барона Трюэля не могла. Заболевшая Виргиния та хотя бы видела дальше собственного носа. Выбежавшие служители принимали лошадей, снимали с них баулы. Сестра Теона увела присмиревшую Соланж. Девочка несколько раз оглянулась на Агриппину, и та ободряюще помахала ей рукой. Сложись ее судьба, иначе ее собственной дочери могло бы быть столько же, хотя с такой внешностью, как у нее самой, девочек лучше не рожать. агрипина вздохнула и повернулась к одной из сестер. — Что, Бланксима Генрета у себя? — Да. Она просила привести вас немедленно. — Хорошо, я только переоденусь. Бланксима сказала, чтобы вы сразу же шли к ней. — Так. Значит, письмо не врет, и случилось что-то из ряда вон выходящее. А Гриппина сбросила влажный тяжелый плащ. Дождя не было, но все прямо-таки пропитала холодная сырость и поднялась к Генриете. «Слава о Циале, Грина, наконец-то! Неужели все так серьезно? Не знаю, что и думать, ты в этом разбираешься лучше меня». «Так что случилось-то? Сначала проведаем Виргинию». «Что с ней произошло? Это я и хочу узнать. Я такого никогда не видела». В дюзах обрабатывают иначе, но на обычное помешательство тоже не похоже. На помешательство это действительно не походило, хотя бы потому, что для того, чтобы сойти с ума, требуется ум, а у ее иноцензии его не осталось. Перед потрясенной Агриппиной сидело животное, не умнее морской свинки. Грина, в уставе сказано, что предстоятельница становится таковой пожизненно, что она не может ошибаться или согрешить. — Значит, и не может. Что ж, придется обучить ее делать несколько нужных жестов, а остальное ляжет на тебя. Ты настоятельница Фейвэи, и здесь твои распоряжения, кроме тех, что отменит ее иносенсия закон. Но я сомневаюсь, что она станет что-то отменять. — Грина, Гетто, тебе никогда при живых Елене и Диане не удастся стать предстоятельницей, а теперь, если не будешь дурой, ты получишь все, кроме рубинов. Ой, как я рада, что ты вернулась. А вот я не очень. Виргиния могла бы и подождать кварту или две, пока я управлюсь делами. То, что я видела в Мунте, мне не понравилось, и дело не в любовных похождениях Дианы».